Глава 18. Особняк Фицпатрика снаружи выглядел намного проще моего. Этажа всего два, колонны и портики отсутствуют. Но для претендентов в мэры это скорее плюс, чем минус. Здесь, в стране победившего капитализма, особенно в маленьких городках, скромность украшает представителя власти. Так что я со своим дворцом в стиле позднего классицизма на муниципальных выборах точно провалюсь. Если соберусь во власть, то придется штурмовать Конгресс. На уровне округов нравы уже не такие спартанские. Но горем из актрис на огромной многоярусной яхте мне катать все же не стоит. От мысли о гореме рука непроизвольно дрогнула и содержимое бокала едва не расплескалось. Я опасливо осмотрелся. Нет, мое местоположение еще не разоблачили. Тыл надежно прикрывала багряные листва какого-то векового дерева, а от основной части гостей Фицпатрика меня загораживала группа джентльменов, окружившая шерифа округа Оринджа. «Да, разумеется, местную электростанцию сразу взяли под охрану», — уверял он их. «Здесь почти все бизнесмены, а остаться без электричества значит понести огромные убытки. Вот поэтому взрыв электростанции в Северной Калифорнии уже вторую неделю являлся главной новостью в США и активно обсуждался, как в Белом доме, так и на местах. 15 человек арестованы», продолжал информировать общественность «Слуга закона». «Все они оказались студентами колледжей Северной Калифорнии». Правда, организаторов пока не взяли. «Но никуда они не денутся. Найдут всех!» Оратор воинственно дернул усами. Слушатели, соглашаясь, закивали. «Мы своих студентов учим правильным вещам». Наши студенты электростанции не взрывают, подхватил Роджер Фицпатрик. По совместительству глава попечительского совета местного колледжа и один из претендентов на пост мэра города, выборы в которой уже на носу. Со своей стороны приложу все силы, чтобы и дальше наш тихий Мидлтаун оставался безопасным местом для людей и бизнеса. Его предвыборное обещание одобрили аплодисментами. В этот момент всеобщего ликования я заметил опасность. К нашей тесной компании бизнесменов приближалась, рыская взглядом, Сара Шапиро. Пока огибал защищающее мой тыл дерева, наткнулся на старшего брата Джессики, Майкла Дэвиса. Ну вот уже полгода у нас с ним совместный бизнес по производству аэроменов. А совсем недавно, как только удалось получить патент, наш цех стал выпускать еще и надувные аттракционы. Бизнес расширялся, из-за чего пока большую прибыль не приносил, но перспективы были колоссальными. «Фрэнк, ты слышал о парке развлечений Диснейленд? Его буквально в июле открыли недалеко от Голливуда. Да, что-то слышал, пришлось затормозить и включиться в беседу. Я летал туда, осмотрел. Это потрясающе. Как думаешь, на восточном побережье получится воссоздать что-то похожее? Не получится». «У нас нет прав на персонажей мультфильмов Диснея», — приземлил я его. «Но твоя идея собственного парка развлечений мне нравится. Он поможет нам повысить продажи надувных аттракционов. Но надо все посчитать, проект подготовить. Так что, если есть желание, займись, потом вместе посмотрим». Обнадёжив делового партнера, я поспешил сменить дислокацию. На этот раз в опасной близости заметил Джессику с Донной. Кузины в последнее время точно как с цепи сорвались. Нет, они и раньше давали мне понять, что совсем не против моих ухаживаний. Но неожиданно все резко изменилось. Смиренно ждать от меня знаков внимания девушки больше не хотели. Теперь они сами вышли на охоту. Еще и Сара чего-то активизировалась. Тоже стала искать со мной встреч. Да и утренние кексы так и не перестали появляться на крыльце моего дома. в общем обложили со всех сторон. Но хоть с Каллахиным вопрос удалось закрыть. Как вспомню, тот разговор так все еще не по себе становится. На вопрос «Где Андерсон?» Я тогда так и не сознался в том, что я это он и есть, и до сих пор не был уверен, что поступил правильно. На феры без помощников мне не провернуть, а где их искать? Но все-таки скрытность победила, и я сообщил Клинту, что сам позаботился об Андерсоне, что тот уже несколько дней кормит рыб. Мое признание Калыхина поначалу шокировало, но затем безопасник вспомнил, что это не первый мой труп, он был уверен, что Чарльза Фрэнсиса взорвал именно я, и как-то быстро смирился с увеличением числа убитых. Рассуждал он примерно так. «Подумаешь, работодатель оказался серийным убийцей. Главное, деньги платят и перспективы рисует. Под его началом ты точно окажешься наверху пищевой цепочки, если, конечно, язык будешь за зубами держать». На то мы порешили. Он забывал о Бандерсоне, я, в свою очередь, обещал больше не ввязываться в авантюры без одобрения главы службы безопасности. Катрин, ничего не было, услышал я через тонкую стенку беседки, за которую в попытке убраться с траектории движения кузин нырнул. Я видела, как ты ее целовал. Это не я, это она меня целовала, оправдывался Дерек. Мне это все надоело. Возле тебя постоянно крутятся какие-то девки. «Это поклонница, я же музыкант!» Не став слушать дальше, я направился к дому, заметил там печального Билли с женой в окружении местных Матрон. Друга надо было спасать. Ну а в Канаде это хотя бы дети индейцев и полукровок, а в Австралии убивали английских детей, возмущалась одна из добропорядочных леди. Остальные ей вторили. Англичан могли бы и в США отправить. Здесь бы их ждала намного лучшая судьба. Уверена, королева не знала обо всех этих ужасах. Это все католики виноваты, но в Австралии их нет. Эти паписты уже повсюду. Обсуждаемой темой номер два в американском обществе стала печальная судьба сирот из стран британского содружества. Все вышло, как я и планировал. Новость из Франции дополнилась разоблачением Питера Паркера. Обе сенсации первыми опубликовала Нью-Йорк Таймс. А после их статьи перепечатали остальные газеты. Общество бурлило. Женские благотворительные комитеты и оседлавшие волну политики обеих партий требовали от правительства забрать в США выживших детей, если, конечно, они чистокровные англосаксы, и воспитать их здесь. Великобритания высокомерно ответила, что сами знают, как поступать со своими детьми, и вообще статьи не более чем провокации, нет в них ни слова правды. Ватикан пока отмалчивался. Католические детские приюты Канады следовали его примеру, Тоже с прессой не общались, закрывшись за глухими стенами. Святые отцы на мессах рассказывали прихожанам о кознях дьявола и призывали не верить клеветникам, порочащих их церковь. Не знаю, как пойдет дальше. Станет ли дело о сиротах рассматриваться на международном уровне, но пока в мире реакция была слабой. Даже не во всех католических странах знали о проблеме, где свободной прессе быстро запретили раздувать скандал. Только Франция традиционно выступала против своего геополитического противника Англии, да в США общественность сильно жалела сирот англичан. Беды канадских детей ее трогали только в разрезе зверств католиков. Тем не менее, я свою миссию посчитал полностью выполненной и переключился на собственные дела. Приближалось долгожданное событие, гонка в Дайтоне. А у нас образовалась новая проблема. Шелби, Майлз и герх Рушко совместными усилиями все таки сотворили двигатель, который устроил всех. Он хоть и являлся оригинальной разработкой Альфа-Ромео, но вместе с тем был уникальным воплощением наиболее передовых технических идей этого времени. Конструктивно и по параметрам сейчас наш двигатель больше всего напоминал британский XK-6, только с чуть большей мощностью и рабочим объемом. После того, как моя команда инженеров разобралась с клапанами и форсунками, наш движок стал выдавать 250 лошадиных сил, более чем достаточно для легкой Джульетты. Ее вес после замены части стальных деталей на алюминиевые составил всего чуть больше 850 килограмм. А вот дальше у нас возникли сложности. Новый двигатель просто не влезал в Джульетту, которая, как ни крути, была маленькой машиной. Мы могли бы построить пару спортпрототипов для моей команды, на которых и будем участвовать в грядущей Дайтоне и Лимане. Регламент и французской моей гонки, который я просто списал у старших товарищей, прямо говорил, что в гонках должны участвовать только серийные машины, пусть даже и должным образом модернизированные. Границы допустимого в модернизации были мне непонятны все таки одно дело дорабатывать Fiat v В8», который и так являлся спортивной машиной и выигрывал итальянские гоночные серии, а другое — превратить серую мышку Джульетту в этакого волково-вечьей шкуре. С виду ничем не примечательный автомобиль, от которого не ждешь подвоха, но в деле способный сделать практически любого. У себя в Дайтоне я решил этот вопрос проще некуда. «Рама от серийного автомобиля есть, а значит, больше ничего не нужно». Осталось уладить вопрос с Лиманом. То есть опять надо было лететь в Европу, а именно во Францию, где встречаться с представителями организаторов гонки. «Фрэнк, вот ты где. Я буквально пару шагов до Билли не дошел, как был перехвачен. Меня взяли под руку и повели обратно к беседке. Она занята», — предупредил я Сару. Девушка притормозила, метнула на беседку недовольный взгляд, быстро сориентировалась на местности и потащила меня в сторону круглых столов для фуршета. Возле одного из них просматривался свободный от гостей пятачок. «Ты что-нибудь будешь?» — заботливо поинтересовалась Сара. Не отвечая, я взял тарелку и набрал на нее тарталеток с разнообразной начинкой. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил я, раз уж поймали. Девушка сняла с подноса мимо проходящего официанта бокал красного вина, сделала глоток и, наконец, обрадовала. Фрэнк, я знаю, что ты меня все еще любишь. Так вот, я не против начать все заново. В смысле, мне все же удалось не подавиться тарталеткой. Ты снова сделаешь мне предложение, и я соглашусь, лучезарно улыбнулась Сара. А я подумал, что у нее с головой не в порядке. Неудренос с нее же чуть скальп недавно не сняли. Шляпка, конечно, скрывает изъяны прически, но вот психика требует более глубокого вмешательства. «Сара, я не хочу возобновлять наши отношения. Я не стал ее щадить, а саданул по-живому, по опыту, зная, что такие узлы надо разрубать сразу». «Понятно. Хочешь меня сперва проучить?» — сделала она неверный вывод. «Нет, Сара, я тебя больше не люблю». «О ком же ты тогда говорил журналисту?» Мое сердце занято. Тебя это не касается. Сара, понимающе усмехнулась. Хорошо, Фрэнк, поиграем в твою игру. Нас прервали. Я не успел объяснить этой упрямой девице, что ни в какие игры с ней не играю. Фрэнк, я так рада, что ты нашел время посетить наш банкет. Возле меня остановилась хозяйка дома, миссис Фицпатрик. Красивая женщина с мягкими чертами лица. И фигурка у нее была ничего, котельное платье отлично подчеркивало тонкую для ее возраста талию, высокую грудь и широкие бедра. Как я мог не прийти и не поддержать вашего мужа, произнес я, глядя в спину удаляющейся Сары. Ты так занят, постоянно в разъездах, улыбалась мне женщина. Бизнес, гонки, спасение людей. Миссис Фицпатрик, вы же знаете этих журналистов. Уже привычно принялся я объясняться. Задолбали. «Они готовы всякие глупости написать, лишь бы это хорошо продавалось. Все равно ты, Фрэнк, большой молодец. Мы все тобой очень гордимся. Не понимаю, почему Катрин выбрала этого никчемного музыканта, нелогично закончила она. Ну, он хотя бы просто бабник, без дополнительных бонусов в виде убийц и мошенничества». Повезло, что продолжение разговора не последовало. Подошли гости фицпатриков, и хозяйка дома на них отвлеклась. «Так ты, когда в Европу летишь?» Билли все же сумел удрать и теперь жадными глазами рассматривал заполненные едой столы. «Завтра». «Ты опять уезжаешь?» — вклинилась в наш разговор незаметно подобравшаяся Джессика. «Всего на пару дней», — вежливо улыбнулся я ей. «Когда вернешься, пригласишь меня в кино?» Девушка кокетливо поправила волосы в прическе. «Лучше меня». Вот и Донна на огонек подтянулась. Обе девушки были чудо, как хороши в приталенных платьях с декольте. Глаза разбегались. Билли хмыкнул и отошел есть за другой стол. «Хорошо, я приглашу вас обеих», — пообещал я. После чего засунул тарталетку себе в рот, показывая, что голоден и что не надо меня отвлекать от еды. Девушки покладисто замолчали и принялись с умилением наблюдать за тем, как я жую. Донна подала вино, чтобы я запил, а Джессика промокнула носовым платком мне губы. Встреча с представителями Лимана прошла тяжелее, чем я рассчитывал. Но цели добиться удалось. Участие новой Джульетты в гонках одобрили. И заслуга в этом была не Ромео, который тоже приехал навстречу, а только моя. Все дело сделано мною французом предложении, разработать проект единого чемпионата мира по гонкам на выносливость. Ведь сейчас Лиман и Себринг — это абсолютно независимые соревнования. Я же предложил концепцию единого чемпионата, состоящего из четырех этапов. Лиман, Себринг, Дайтона и, конечно, турне трех замков. Два этапа будут проходить в Европе и два в Северной Америке. Чтобы и сильно не придирались, а я таким образом становился совладельцем половины чемпионата. Французы этот мой тайный замысел сразу раскрыли. А до кучи и то, что я и Себренг постараюсь прибрать к рукам, чтобы уж точно стать главной лягушкой в этом гоночном болоте. И от Джана Марили Ливра, президента автомобильного клуба Долост, который и организовал гонку в Лимане, последовало встречное предложение ⁇ Войти в долю как в Дайтоне, так и в Бельгии. Дело было не только в будущих прибылях, но и в них, конечно, тоже. В первую очередь, клубу Делост нужно было иметь право голоса в делах большинства гонок планируемого чемпионата. Я не стал отказывать. Все-таки гонки для меня далеко не основной бизнес, скорее одна большая маркетинговая площадка, с помощью которой я планировал увеличивать капитализацию своих основных активов. Кроме того, организация гонок Это совсем не дешево, и пара десятков лишних миллионов франков, которые на меня свалится буквально из воздуха, это очень большое подспорье. Сэкономленные средства я лучше пущу на другие свои проекты. Тот же завод в Конго. В общем, благодаря достигнутым с Лиливром договоренностям по вопросу чемпионата мира в гонках на выносливость, мою Джульетту одобрили. Единственное условие Жана Мари касалось серийных автомобилей. Мсье потребовал, чтобы гоночные джульетты были унифицированы с серийными в части систем безопасности и тормозов. Что на тех, что на других, должны были в обязательном порядке стоять ремни безопасности и подголовники. Притом на серийных автомобилях это касалось всех пассажиров, а не только водителя. Плюс тормозная система должна быть одного типа, дискового. Все остальное можно было модернизировать по своему усмотрению. В целом, меня его условия устроили. Я в любом случае собирался выпускать машины в такой комплектации, кроме тормозов, барабанные все-таки дешевле, да и для плохих дорог они лучше приспособлены. Так что пришлось это обговорить отдельно. Строительство завода в бельгийском Конго являлось частью моего договора с Бодуэном, и машины, которые будут там собираться, должны быть адаптированы для местных условий. В частности, они должны быть пригодны к эксплуатации в условиях постоянной пыли, плохих дорог и грязи. Все это не очень подходит дисковым тормозам. Они любят условия, близкие к идеальным. Лили вороты исключения принял, и мы, наконец, ударили по рукам. Из Лимана, где шли переговоры, мы с Ромео на двух машинах поехали в Париж. Мне нужно было возвращаться в Штаты, а моему бизнес-партнеру в Италию. Перед аэропортом мы вместе поужинали, Надо было обсудить пару вопросов. В Лимане было не до того. «Да уж, Фрэнк, ты полон сюрпризов», — произнес Ромео, как только официант ушел. «Если честно, я не верил, что ты сможешь протолкнуть эту свою идею с чемпионатом. Слишком уж амбициозный проект. К тому же с совершенно разными участниками». «Рано хвалишь», — отмахнулся я. «Мне еще с владельцами Себринга предстоит договариваться. А там всё непросто». Один из них — Билл Франц. Он меня терпеть не может, считает, что я украл у него Дайтона. Ты ведь не забыл драку в гольф-клубе?» «Забудешь её», ее, сплюнул Винченцо, вспомнив и репутационные потери, которые она могла нам принести. «Но это же глупость, ты ничего у него не крал. Просто опередил на полкорпуса», — дополнил я. и мы оба рассмеялись. «И что, всё так плохо?» — спросил Ромео посерьёзнев. все же образовавшаяся проблема к беззаботному веселью не располагала». «Хуже, чем я думал. Ты ведь знаешь, что я вложился в фильм про гонки?» в комп подтвердил мои слова. «Так вот, не так давно режиссер хотел снять несколько сцен на трассе Себринга, ему было отказано. Мне передали слова Франца. Нет, я не дам снимать на моих трассах сраный фильм про двух заносчивых ублюдков». «Что, так и сказал? Сраный фильм и заносчивые ублюдки?» Брови Винченца уползли на лоб. Смеясь, я развел руками. И после этого ты продолжаешь надеяться договориться? Франц не единственный владелец Себринга. Никто ему не позволит мешать личное с бизнесом. Хорошо. Давай тогда обсудим гоночную команду, сменил тему Ромео. У нас сейчас три пилота. Шелби, Роя Сальвадори и Кен Майлз. То есть нужен четвертый. И мы можем выставить сразу два экипажа уже на дебютную гонку. Хочешь кого-то предложить? Пьер Левега. Винченцо назвал имя спасенного мною на лимане пилота. Тогда в результате моего вмешательства его машина не взорвалась. Он же в команде «Мерседеса». Уже нет. Буквально недавно Левек на своем «Мерседес-Бенц» перевернулся на тестовом заезде на трассе Нюрбургринг и загорелся. «Он жив?» — Пораженно перебил я Ромео. «Жив. Лишился только бровей и ресниц. А шевелюра у него и до пожара не было» так как брился, а под ноль из-за залысин. Но скандал устроил, заявил, что больше на этой машине смерти выступать не будет, и пешком отправился во своясе. Значит, и в этот раз костлявая промахнулась. Вот уж воистину, кому суждено сгореть, тот не утонет. В принципе, я не против, но надо узнать мнение Шелби. Он у нас главный по гоночной команде.